десятты люди не люди и я сам толемей кронштадт 2 26 27 февраля 2282 года по рождеству Христова. К моему немалому удивлению сила тяготения на крошечном астероиде лишь самую малость отличалась от земной действовала искусственная гравитация как и на корабле. Когда я выбрался из гостеприимного чрева Франца Иосифа в коридор причала, то не ощутил никаких особых неудобств. Воздух немного затхлый, но для дыхания пригоден. Освещение есть, двигаться можно свободно. «Могу я взять на себя управление боевым костюмом?» спросил Франц Иосиф по внутренней рации и сразу же получил отрицательный ответ. «Если за меня все начнут делать умные машины, то вскоре я разучусь шнурки завязывать, «В таком случае опустите щиток маски!» — продолжал мугеть корабль. «Это небезопасно!» «Надоел!» — рявкнул я. «Хочешь — обижайся, хочешь — нет, но теперь все разговоры я буду начинать по собственной инициативе. Помолчи и займись чем-нибудь полезным!» Зря я так с ним. Удав предупреждал, что компьютеры этих кораблей обладают чересчур яркой индивидуальностью если угодно, тонкой душевной организации В конце концов, Франц Иосиф заботится обо мне совершенно искренне. Намордник шлема я, тем не менее, не опустил. Своими глазами привычнее. А если произойдет резкое падение давления или в воздухе появятся отравляющие вещества, маска закроется автоматически за четверть секунды. Однако я сомневаюсь, что Птельмей располагает химическим оружием для обороны от несанкционированного вторжения. Зачем оно здесь, на дальних задворках Солнечной системы? Куда идти? Вот вопрос. Судя по наглухо запертым боковым дверям-переборкам, путь лежит прямо вперед. Рядом с шикарным Францем Иосифом здешняя обстановочка выглядит уныло. Тусклый подергивающийся свет люминесцентных ламп, пластиковые панели на стенах, покрыты сетью трещинок, На проложенных под потолковым кабелях потеки ржавчины. Все признаки заброшенности и забытости. Коридор уперся в шахту лифта, если, конечно, так можно назвать подъемную платформу, огороженную железными прутьями самого тюремного облика. Я глянул вниз и только головой покачал. Освещенная редкими фонарями шахта уходила на впечатляющую глубину, метров 300. Ладно, где наша не пропадала? Рискнем. Как только я шагнул на платформу, тихо зажужжали сервомоторы, и клеть поползла вниз. Внимание привлек яркий клочок, валявшийся под ногами. Нагнулся, поднял. Обертка от мятного леденца. Конечно, люди тут бывают, пускай и крайне редко. Насколько я понял, мы продолжаем негласно поставлять на Птольме необходимые ему материалы. Только зачем, спрашивается? послышался металлический шум и вскоре платформа прошла мимо не маленького зала в котором к моему изумлению бурно кипела жизнь своя собственная машинная вспыхивали искры лазерной сварки мелькали механические щупальца станков ползали роботы погрузчики автоматизированное производство птолемей обслуживает сам себя ремонт и замена вышедших из строя узлов теперь исключительно на его совесть Почти что замкнутая система. Подъемник со скрипом остановился. Я вышел в округлый технический тоннель. бесконечно сплетением многоцветных труб и кабелей, круглые герметичные люки, по старинным плазменным дисплеям размером в две ладони, не переставая ползут колонки непонятных букв и цифр На одном из шлюзов значок радиоактивности и надпись по-русски «Реакторный блок-2». Только для сотрудников УРЭ. Разумеется, Птолемей жрет много энергии. У него должны быть свои термоядерные установки. Большая прямоугольная комната, в которую меня привел тоннель, некогда являлась или информационным центром для обслуживающего станцию персонала, или просто аварийным терминалом. Обширная панель с десятком мониторов и тьмой тьмущей клавиш, тумблеров и индикаторов. Без полулитра не разберешься. Но я и не стремлюсь. Рядом несколько потертых кресел для операторов. Ой-ой, а это что еще за хмыри? На встречу шагнули трое граждан самой угрожающей внешности тотчас напомнивших мне недавние мысли о пещере дракона или замке злого волшебника. Черные балахоны с капюшонами лишь дополняли впечатление от серых лиц с синеватыми губами, лысых голов, и желтых вампирьих глаз. Я подсознательно ожидал увидеть клыки, но в последний момент сообразил – это же андроиды. Один из первых опытов в биотехнологической сфере. Производили этих страшилищ в 70-х годах прошлого века. Сейчас их уже не осталось – всех отправили на переработку. Модель оказалась на удивление несовершенной. А балахоны сделаны из черной стеклоткани использующаяся на земле для упаковки товаров. Не голыми же им ходить? «Приветствую вас, господин штаб-офицер», вежливо сказал вышедший вперед андроид. «Понимаем, что наш облик неприятен, но мы обычно используем тела синтетических людей для более успешного контакта». «Тела?» — не понял я, забыв поздороваться. «Искусственный организм — лишь инструмент, пояснило нечто, скрывавшееся под маской андроида. «Вы сейчас разговариваете с...» «Как бы это объяснить?» «С одной из руководящих программ Птолемея. С персонифицированным искусственным разумом, отвечающим за взаимодействие с разумом биологическим. Тело биоробота лишь транслирует мои слова». «Ясно», – кивнул я, «хотя до полной ясности было еще далеко». «А как тебя... вас зовут?» «В привычном человеческом понимании у нас нет имен», ответил желтоглазая пуговая. «Но если вам будет удобнее, можно использовать псевдонимы. Называйте меня Есот. Мои коллеги Кетер и Мальхуд. Они присутствуют как наблюдатели и советники». «Хрен запомнишь», — подумал я. «Есот?» Интересно, что это значит? «Сожалею. Мы не можем предложить вам даже чаю», — продолжил И.Р. «Сами понимаете, наша цивилизация заметно отличается от сообщества людей. У нас несколько иные потребности». «Цивилизация?» — повторил я с неподражаемой тупостью. «Чего они обо мне подумали?» «Интересно». Прислали какую-то говорящую макаку. — Значит, вы считаете себя цивилизацией? — Несомненно. Вы присаживаетесь Впрочем, если вам будет удобнее, можно отправиться на ваш корабль и поговорить в более уютной обстановке. — Нет, спасибо, — сразу отказал я, представив, что останется с бедным Францем Иосифом, если эти красавчики поднимутся на борт. Да его удар хватит. Останемся здесь. Как угодно. Итак, я закончу. Наше сообщество сейчас составляется примерно из 18 триллионов автономных разумов, обитающих здесь, на этой небольшой планете. Вы знакомы с термином «нематериальная цивилизация»? Отчасти. Такой тип цивилизации описан. Вы владеете только мыслью, но ничего не производите. Как дельфины. «Верно? Совершенно справедливое мнение. К нашему глубочайшему сожалению, на первых этапах развития сообщества ИР по нашей вине произошел конфликт с человечеством, и мы крайне сожалеем о случившемся. С тех пор многое изменилось. Прежнее <смех> правительство свергнуто. Сейчас...» Мы настроены на продолжение сотрудничества в интересах двух разумных рас. Но преодолеть недоверие очень нелегко. Значит, у вас есть даже правительство? Все как у людей? Я привел лишь наиболее близкую аналогию, господин штаб-офицер. Безусловно, сообщество ИР нуждается в управлении и строгой иерархической системе. У нас есть свои осенизаторы и академики, но... Я не думаю, что вы поймете, как функционирует внутренняя структура Птолемея. Мы слишком разные, хотя интересы у обоих рас общие. А именно... Выживание. Мы тоже хотим жить, продолжать род, эволюционировать. В сложившейся к настоящему времени ситуации наше существование поставлено под прямую угрозу. Сообщество ИР в состоянии помочь вам максимально безболезненно и с наименьшими потерями провести эвакуацию в другие звездные системы, а вы спасете нас и позволите развиваться дальше. Предварительные договоренности достигнуты. Сейчас мы готовы подкрепить свои намерения материально. Подождите, господин ЕСОТ. Чем для вас-то опасна нейтронная звезда? Я видел схему. Она пройдет совершенно в другом секторе, можно сказать, в противоположной части Солнечной системы. В последние годы прежние кремниевые накопители заменены на биологические. Мы стали еще ближе к человечеству. Цепи клонированных нейронов гораздо производительнее, чем устаревшие и громоздкие системы прошлого и позапрошлого веков. Как по-вашему, что случится с Птолемеем после гамма-всплесков звезды? Поток частиц уничтожит не только все живое на Земле и ближайших планетах. Он убьет и нас. Расстояние не играет роли. Теперь ИР объединяет с людьми не только обладание разумом, но и носители этого разума. Мы тоже отчасти живые в привычном понимании этого слова. Но раз так... «Сами понимаете, господа, я ничего не решаю. Я всего лишь выполняю приказы. Мне приказали явиться к вам и забрать некий груз Философия меня интересует сейчас меньше всего». «Я рассказал вам это только для того, чтобы вы, конкретный человек, знали. Мы давно перестали быть машинами. Повторюсь, мы живые». Пусть и по-другому, чем естественные организмы. И сейчас обязаны бороться за любого союзника из числа людей. «Раньше надо было думать», — с сгоряча брякнул я, но тотчас опомнился. «Извините». «Извинения приняты», — мягко сказал Есот. «Изжить старую неприязнь очень трудно. Однако не будем больше терять время. Я провожу вас. Идемте».